Настоящее чудо Есть в году один день, когда люди становятся чуточку радостнее. Все стараются быть приветливыми, добрыми. В этот день хочется верить в чудеса, и иногда они действительно случаются. Без сомнения, ты уже догадался, мой проницательный читатель, что я говорю о 31 декабря. Именно в таком приподнятом и благодушном настроении пребывали те немногие пассажиры маршрутного автобуса, которым накануне Нового года удалось вырваться с работы пораньше, сразу после обеденного перерыва. Люди спешили домой, нагруженные всякими сладостями и деликатесами для праздничного семейного ужина. На очередной остановке в маршрутку вошел Дед Мороз во всем своем великолепном облачении. Пассажиры, точно малые дети, оживились, уставившись на него полными восторга и каких-то безотчётных надежд глазами. Дед заметил это и смущенно пробормотал в бороду. «Извините, на утренник опаздываю!» Похоже, он не ожидал такого пристального внимания к своей персоне. Поняв, что их не собираются поздравлять и уж тем более дарить подарки, люди снова уткнулись в экраны своих смартфонов, Иные повернулись к подернутым льдом окнам. По салону автобуса мелкой рябью прошлись шуточки про Деда Мороза, и все затихло. Но тут у самого Деда Мороза зазвонил телефон. Кое-как отыскав его за складками неудобной мешковатой одежды, дед наконец поднес телефон к уху. Пышная борода заслоняла микрофон, поэтому приходилось говорить громко, так что весь автобус стал невольным слушателем разговора. Спасибо, Серега. Взаимно. Да так, не особо. Отправили на два месяца за свой счет. Не знаю, что дальше будет. А пока вот аниматором подрабатываю. Аниматором говорю. Дед Мороз я теперь. Организация елок, утренников и все такое. В общем, детишек веселю. Какой там таксовать? Я ж без колес, Серег. Уж год как машину продал. Как-как? Ну, маршрутки. <свят> вот прям так в костюме по заказчикам езжу. Ага. И тебе не хворать. В салоне тут же погрустнели. Послышались вздохи. Кое-кто вспомнил о собственных неурядицах на работе. Праздничное настроение чуть поблекло. Но оставалась еще надежда на его реанимацию в кругу родных у домашнего очага, украшенного гирляндами и пахучими еловыми ветками. В семье Ильи с финансами и так был напряг, а когда весь штат их предприятия отправили в отпуск за свой счет, пришлось вспомнить, как он в студенческие годы подзарабатывал аниматором, разгуливаясь с рекламными листовками в костюме бобра символе одной аптечной сети. Это летом. А в зимнюю пору Илья играл на детских елках. Приходилось быть и пиратом, и волком, и даже снеговиком. На сей раз никакой фирме, организующей праздники, он не стал предлагать свои услуги. Решил действовать иначе. Достал с родительского чердака завалявшийся с незапамятных времен костюм Деда Мороза, который супруга старательно отреставрировала, выпросил у отца на время большие серые валенки, купил парик и бороду, распечатал кучу рекламных объявлений на старом домашнем принтере, а затем всей семьей за пару вечеров они благополучно расклеили их по округе. Осталось только ждать заказов и надеяться, что их будет немало. Надежды оправдались с лихвой. Заявки посыпались одна за другой уже неделю назад, числа с 23-го. Приемлемые цены без накруток праздничных агентств привлекли таки внимание прижимистых клиентов. Илью не пугало, что приходилось работать прямо перед Новым годом. В их семье широко праздновали только Рождество Христово. Жена и дочка тогда надевали в храм свои самые нарядные платья, а дома их ждал пир на весь мир. К тому времени город уставал от бурного веселья, умолкал грохот петард, успокаивались соседи, заканчивался рождественский пост, и можно было благоговейно и радостно встречать рождение божественного младенца. К последнему дню года Илья немного подустал мотаться по городу в тесном жарком наряде с массивным посохом наперевес, и был рад, что еще пару адресов, и можно будет, наконец, расслабиться. Сейчас он ехал по особому вызову в другой конец города, в котором они с семьей и объявления это не расклеивали. Сарафанное радио сработало не иначе. Его попросили приехать именно 31-го, и причем засветло. Заказчика не испугало и то, что Женя запросил 500 рублей сверху за дальность. Ему ведь нужно было еще вернуться в свой район и провести оставшиеся мероприятия уже там, а с учетом предновогодних пробок это было непросто. Не исключено, что придется потратиться на такси. Адрес, который ему продиктовали по телефону, Илья не совсем понял, так как назвали только улицу, номер дома и подъезда, ничего не сообщив о квартире. Его просили перезвонить когда он окажется на месте, что он и сделал. Через минуту из подъезда выскочила нарядно одетая молодая женщина в накинутой на плечи шубе и домашних тапочках. Она повела его к соседней многоэтажке. «Вы не удивляетесь!» – затараторила она, семеня рядом мелкими шажками. «Там такая нищета! Ну, у подруги моей, у Райки. Это по ее просьбе вы здесь. Я ей предлагаю, давай, может, я тебе лучше деньгами подарок отдам, или там продукты какие куплю. Продукты вам сейчас как бы нужнее. Она ни в какую. Заладила. Закажи нам Деда Мороза на 31-е. Егорка ему письмо написал. Егор – это ее сынок. Замечательный мальчик. Такой смышленый. Подойдя к панельному дому, женщина набрала на домофоне 27-ю квартиру. Лесян, это Ольга в 26-ю. Певуче протянула женщина и тут же стала пояснять Илье это я соседям Райкиным позвонила у нее то самой домофон не работает электричество отключили за неуплату и ведь говорил же я это кулеме не открывай никому кроме меня хорошо хоть газовиков не впустила сейчас по крайней мере есть на чем готовить еду тут еще добрые люди подсказали насчет социальных полок знаете оказывается в некоторых магазинах полки такие есть с бесплатными продуктами для неимущих Ассортимент небогатый, крупа, хлеб, макароны, но все же. Я, конечно, тоже немного ей подкидываю, но у меня своя семья. Вы никаких социальных служб не знаете? Илья только растерянно пожал плечами, не представляя, к чему ему сейчас готовиться. Вот судьба гремычная, продолжала женщина, вызывая лифт. С детства беда за бедой. Сперва отец от них ушел, мать детей одна поднимала. Да, видать, от натуги того надорвалась, болеть начала. Рая еще восьмой класс не закончила, мать умерла. Дальше ее старшая сестра воспитывала. Тоже тяжко им пришлось. А тут за осень и сестру, и мужика своего схоронила. А на какие шиши, спрашивается? Лучше бы они в один день померли. Расходов бы меньше, прости господи. А это понахватало кредитов. С работы уволили, устроиться не может. Платить банкам нечем. Даже на садик не хватает, ребенок дома сидит. Почитай всю мебель и технику, продала, лишь бы расплатиться с кредитами и ноги не протянуть. А я ей говорила, давай на Новый год дам денег. А она, ой, чуть не забыла. И женщина, порывшись в кармане шубы, протянула Илье три пятисотенных купюры. Он взял только тысячу. От доплаты за дальность, после всех этих жутких рассказов, он, конечно, отказался. После условного стука дверь двадцать шестой квартиры отворила бледная худенькая девушка. Выглядела она неуверенно, и, выскочив к гостям на лестничную площадку, ёжись как бы небрежно осмотрелась по сторонам. На вид ей было чуть больше двадцати. «Вот, Рая!» – победоносно произнесла сопровождающая Ильи, которая в домофон назвала себя Ольгой. «Как и обещала, привела тебе Деда Мороза!» Понимая, что пришло время действовать ему, Илья стал задавать заказчице свои обычные вопросы. Сколько лет ребенку? Ждет ли он прихода сказочного гостя, или для него это окажется сюрпризом? Расскажет ли он для дедушки какой-нибудь стишок, или может споет песенку? И где приготовленный подарок, чтобы положить его в волшебный мешок, а потом вручить ребенку, как принесенный самим Дедом Морозом? В ответ на последний вопрос женщины растерянно переглянулись а затем с мольбой устремили свои взоры на Илью. «Ну хоть шоколадка!» – отчаянно спросил он их. «Ладно, забудьте». Он вспомнил, что в его рюкзаке должно быть большое яблоко, положенное заботливой женой на случай, если вдруг Илья проголодается. Мужчина вытащил из кармана аккуратно свернутый полотняный мешок, вышитый снежинками, и положил в него свой рюкзак со всем содержимым, чтобы мешок выглядел более полным. Поправил парик и костюм и, громко постучав в дверь в сопровождении женщин, медленно и вальяжно прошествовал в помещение. Это было именно помещение. Жилищем назвать ту убогую однокомнатную квартиру, в которой очутился Илья, было решительно нельзя. Из мебели в ней имелся только старый разложенный диван, устланный каким-то заношенным покрывалом. Окно занавешено прозрачным тюлем, вместо люстры свисающий с потолка патрон без лампочки. Обои на стенах местами были заметно ярче и чище. Очевидно, там стояли до недавнего времени шкафы с одеждой или какие-нибудь стеллажи с книгами. Сейчас одежда и несколько книжек, детские рисунки и игрушки лежали где придется. Вещами был завален подоконник, кое-что валялось прямо на полу или на диване. Остальное, видимо, было распределено по сумкам и полиэтиленовым пакетам, раскиданным по углам. Ни телевизора, ни какой бы то ни было иной техники в квартире не наблюдалось. Зато всюду виднелись огарки парафиновых свечей. Теперь Илье стала понятна просьба прийти к заказчику засветла. Около дивана стоял, переминаясь с ноги на ногу, светловолосый мальчик во фланелевой рубашонке и голубых колготках. Страх и любопытство читались в его глазах. Он был достаточно маленьким, чтобы искренне верить в Деда Мороза, и в то же время достаточно взрослым для того, чтобы суметь написать ему письмо. Именно мальчик очень просил маму позвать Дедушку Мороза прямо перед Новым Годом, чтобы можно было ему вручить таинственное послание, которое никто из взрослых еще не видел, но все о нем говорили. «Из-за снежных белых гор...» Я спешил к тебе, Егор! Как можно ласковее начал Илья свое выступление в виде испуг ребенка. Для подобных приветствий у него было припасено несколько стихотворных заготовок, подходящих под разные имена. Некоторую сложность составляли имена редкие. Попробуй подобрать рифму, скажем, к имени Роберт или Анжелика. Впрочем, в арсенале Ильи для таких случаев имелись и универсальные приветствия предназначенные умнице девочки и примерному мальчику. Далее в стихотворении Дед Мороз рассказывал о вьюгах и буранах, которые он героически преодолел ради этой встречи. Затем он похвалил Егора за хорошее поведение и уже хотел было восхититься красавицей-елкой, но вовремя спохватился, осознав ее отсутствие. Кое-как отработав программу, Илья, порывшись в мешке, торжественно подал мальчику большое красное яблоко. От неожиданности Ольга ахнула, прикрыв рот рукой, Рай прослезилась, а маленький Егор захлопал в ладоши и прижал к себе яблоко, словно это какой-то суперэкзотический плод, а не фрукт, входящий в потребительскую корзину, как самой доступной населению. Вдруг мальчик что-то вспомнив, мигом посерьезнел и, подбежав к подоконнику, достал из книжки тетрадный листочек, неровно оборванный с одного края, и с трепетом подал его Илье. На бумаге крупными заглавными буквами было написано следующее. «Дед Мороз, пусть мама больше не плачет!» В слове «Дед» буква «Е» смотрела в другую сторону. Когда мужчина прочитал письмо, он растерялся. Что мог он сказать этому крохотному человечку, уже хлебнувшему в этом мире горе, но при этом желавшему счастья и подарков не себе? о своей маме. «Егорушка, мальчик мой хороший», начал Дед Мороз свою путанную речь. «Ты молодец. И письмо твое замечательное. Только ведь я, понимаешь, я просто сказочник. То, что ты просишь, боюсь, это не в моей компендиции. Ну, то есть я не могу тебе в этом помочь». Глаза мальчонки мигом потухли, но не давая ему окончательно расстроиться, Илья поспешил его утешить, хотя и колебался, стоит ли говорить то, что он так хотел сказать. «Но ты не переживай. Я знаю того, к кому можно обратиться с твоей просьбой. Ты когда-нибудь слышал о Боге?» Илья сел на диван и посадил мальчика к себе на одно колено, как это делал со своей дочкой, когда та была чуть помладше. «Егорка, этот теплый комочек любви...» Доверительно уткнулся в бутафорскую бороду и прижался к мужской груди. От незатейливого жеста ребенка что-то кольнуло в сердце Ильи, но он взял себя в руки и мягко продолжил. Есть, Егорушка, на небе Бог. Он все видит, все знает. И еще он очень добрый. Именно Бог сотворил нашу землю и все, что на ней. Реки, моря, горы, всех зверушек и даже людей. Сперва люди были хорошими. Они любили друг друга и Бога, своего Творца, и все были счастливы. Но через какое-то время люди отвернулись от Бога, а потом и вовсе о нем забыли, словно его вообще не существует. И все пошло не так, как задумал мудрый Творец. Люди начали обижать друг друга. На земле стало много зла и страданий. Вот почему твоя мама плачет. Рая и Ольга грустно переглянулись, но молча продолжили внимать неожиданному монологу Деда Мороза. «Но есть и хорошая новость. Несмотря на то, что люди оставили Бога, Он их все равно не оставил. Бог до сих пор помогает тем, кто к Нему обращается с просьбами. Хоть мы Его и не видим, но Он всегда с нами. И где бы мы ни были, в любое время...» Мы можем рассказать ему о своих нуждах и желаниях». «А Богу можно только одно желание загадать?» — встрепенулся ребенок. Мужчина почесал голову под париком. Ему давно было жарко. Хотелось снять всю бутафорию и пуховик, надетый под низ для тепла во время пребывания на улице, и объема, чтобы Дед Мороз не выглядел худой жердью. И все-таки разоблачаться при ребенке, проникшемся к нему таким доверием, он не смел. «Нет, не так», – Илья нахмурился, обдумывая ответ. Он немного переживал от того, что его импровизированная проповедь слегка затянулась и могла вызвать негативную реакцию взрослых. «Видишь ли, Егор, Бог не золотая рыбка, не джин из лампы. Он не хочет, чтобы люди относились к нему как к автомату по исполнению желаний. С ним нужно общаться, дружить, потому что Бог – он наш отец. Э, папа, как это лучше объяснить? Ну вот, например, у тебя есть мама, и она тебя очень любит, правильно?» «Правильно», — подтвердил Егор. «Теперь смотри, маме ведь для тебя ничего не жалко? Тебе что-то надо, она дает, так?» «Так». «Но с другой стороны, ей лучше знать, что тебе будет полезно, а что нет. И ей видней, когда, в какой момент дать тебе то, что ты просишь». А еще все мамы и папы хотят, чтобы их дочки и сыночки научились жить правильно и сами стали такими же хорошими и мудрыми, как они. Вот так же и Бог, наш небесный папа. Мы можем обращаться к Нему с любыми просьбами и сколько угодно раз, и Бог с удовольствием даст нам просимое, если посчитает, что это послужит нам ко благу и сделает нас лучше, добрее и на самом деле счастливее. А твоя просьба, Егорушка. Она точно хорошая, ведь ты желаешь благого для мамы. И почему бы нам тогда, прямо сейчас, не помолиться Богу и попросить у него все, что вам с мамой необходимо, как думаешь?» Глаза мальчонки снова загорелись надеждой, и он энергично закивал головой. «И вы тоже к нам присоединяйтесь», – обратился Илья к женщинам, как будто только и ожидавшим этого приглашения. Когда все вслед за Ильей встали на колени, он задумался. Как же им молиться? Молитвы слова под рукой не было. А если бы он и был, вряд ли маленький мальчик по нему смог бы понять, каким образом нужно обращаться к Богу. Поэтому мужчина решил помолиться своими словами. Отец наш небесный, папа, умоляю, помоги этой семье. Видишь, какая острая нужда. Что-то нужно сделать, но что я могу? А ты, Бог всемогущий и милостивый, я знаю, ты найдешь способ, как решить их проблемы. Пусть и Егор, и его мама убедятся в том, что ты любишь их и слышишь наши молитвы. Помоги, пожалуйста. Мужчина обратился к мальчику. Теперь ты, Егор, не бойся, скажи Богу, что хотел. Ребенок крепко зажмурил глаза и молитвенно сложил ладони у груди, подражая Илье. Без всякого смущения мальчик произнес. Бог, помоги, пожалуйста, потому что твой Дед Мороз не может. Он сказал, что ты можешь. Я тоже думаю, что ты можешь. Помоги нам, ладно? Мальчик глубоко вздохнул всем телом, как вздыхают только дети, улыбнулся и опустил руки. Аминь, подытожил Илья и перекрестился. Егор тоже стал неумело махать рукой, пытаясь повторить жест мужчины. Когда с колен поднялись женщины, Обе они казались заревными. Мама Егора размазывала слезы по щекам, Ольга сморкалась в платок. Спасибо вам за яблоко, и вообще за все. Шмыгая благодарила рая на кухне Илью, пока Ольга отвлекала Егорку в комнате. Простите, что не приготовила сыну подарок. Ничего, всякое в жизни случается. На кухне было так же пустынно, как и в комнате. Похоже, здесь когда-то был кухонный гарнитур. Но сейчас всю обстановку составлял щербатый умывальник, прикрепленный к стене, придвинутый к нему стол и две табуретки. На газовой плите стояла кастрюля с каким-то варевом и чайник. Чистые тарелки, вложенные друг в друга, стаканы и ложки занимали пол стола. На подоконнике лежали открытые пакеты с макаронами, гречкой и опять же агарок парафиновой свечи. Холодильник заменяла сетка с какими-то продуктами, вывешенные за форточку. Окна были старые, деревянные, аккуратно проклеенные по щелям газетами. «Скажите, а вы правда верите, что Бог слышит молитвы?» В интонации рая не было и намека на усмешку или иронию. «И что он сможет помочь в нашей ситуации, верите?» «Разумеется. Мне кажется, этот кошмар никогда не кончится, а все будет только хуже и хуже. Когда чем-то серьезно болеешь, тоже иногда представляется, что уже не выздоровеешь». Ну, проходит совсем немного времени, и вспоминаешь о своих страданиях, как о страшном сне. Знаете, ваша молитва, это словно в сказке побывало. Можно в этой сказке жить постоянно, храмы открыты ежедневно, а прямой доступ к Богу вообще все 24 часа в сутки. Да, понимаю. Наверное, я что-то в жизни упустила. Слушайте, а кроме молитвы, можете еще что-то посоветовать? Я уже говорил Ольге, что не знаю социальных служб. Нет, я, я не об этом. Может быть, подскажете еще что-нибудь такое же, сказочное? Илья немного замешкался, не зная, как в двух словах описать всю благодать жизни с Богом, когда в душе у тебя настоящий рай от его близости, и царство небесное приходит на землю. Такого даже в сказках не бывает. Подумав, мужчина решил ограничиться лишь одним советом – самым, по его мнению, главным. Знаете, лично у меня жизнь начала преображаться тогда, когда я взял в руки Евангелие. Это, конечно, касается прежде всего внутренних изменений. Душа моя исцелилась, понимаете? А это ведь самое главное. Библия – книга животворная. Это Божье слово. Понятное дело, ее не только читать нужно, но и жить по ней. Начните, Попробуйте. Я ведь много бы вам сейчас сказать не смогу. А в Библии вы на все вопросы ответа найдете. И с Богом поближе познакомитесь, полюбите его. Сразу скажу, Библию с непривычки нелегко бывает понять. Я раз пять начинал и бросал. Но уж как жизнь прижала, взялся со всем усердием. Мне еще здорово в церковной школе помогли. Кстати, вам ведь тоже туда можно. Тут рядом, через две остановки, Свято-Сергиевский храм. При нем воскресная школа для взрослых. «Походите туда, вообще в церковь на богослужение. Очень рекомендую». В комнате послышалась какая-то возня. «Я забыл!» Послышался отчаянный голосок Егора. «Пустите, тетя Оля, я забыл!» В кухню ворвался испуганный ребенок. «Дедушка Мороз, я не то сказал Богу!» «Что, Егорушка, почему не то?» Илья присел на корточки и заключил мальчика в свои объятия. «Расскажи дедушке, что тебя беспокоит?» «Я сказал, помоги нам! А надо было, чтобы мама не плакала!» «Не беда! Скажи теперь, прямо сейчас!» Егор посерьезнел и сосредоточенно произнес. «Бог, помоги маме! Пусть она больше не плачет! Пожалуйста!» «Вот и хорошо, вот и славно!» Теперь ты и сам можешь молиться Богу, без посторонней помощи и в любое время. И не только, когда что-то худое случилось, но и когда все хорошо. Благодари Бога. Говори с Ним обо всем, что у тебя на сердце. Запомни, Бог всегда рядом и рад с тобой общаться. Ну, беги к тете Оле. Простота и непосредственность ребенка произвели впечатление на мужчину. Чудесный у вас, сынишка. Наверное, вы в нем души не чаете. Не то слово. Он для меня всё. Ласковый он очень, добрый. Я что-нибудь делаю по дому, он тут как тут, помочь старается. Женщина рассмеялась. Мешается под ногами только. сделать ты -то толком не может пока ничего. Хм. Главное, любит меня, жалеет. Бывает, конечно, и шалит, и капризничает. Иной раз наругаю его, так он уткнется в юбку прощения и сразу же просит. Как на такого долго злиться? Умничка он у меня, что и говорить. Хм, забавно, улыбнулся Илья. Вы сейчас описали ровно то, что испытывает Бог по отношению к нам, людям, один в один. Вот вы любуетесь своим ребенком, каждому маломальскому проявлению в нем любви и добра, пусть неумелому, часто и вовсе непродуктивному, потому что надеетесь, что со временем эти крохотные всходы принесут богатый урожай, и из сына вырастет настоящий человек. Так и Бог. Он видит наши первые неловкие шаги навстречу ему и радуется им. Падаем, поднимает, прощает, когда каемся. И точно так же, как вам, Рая, важнее всего искренняя любовь, сына, так и Богу нужны не столько наши праведные дела, сколько наше любящее его сердце. На земле полно добрых, порядочных и даже религиозных людей, которые, тем не менее, очень далеки от Бога. Как это удивилась Рая? Очень просто. Люди молятся, соблюдают те или иные обряды, держатся Божиих заповедей, но не потому что любят Бога, а потому что хотят от Него что-то поиметь, и все на этом. Они считают, я сделаю то-то и то-то, стану правильно себя вести, поставлю свечку, а Бог в ответ обязан мне помочь. Такой вот духовный бартер. Поймите правильно, обряды, молитвы, праведность, все это нужно. Но важнее всего отношения. Какие у меня отношения с Богом? Кто он для меня? Босс? Деловой партнер? Или он друг и отец? И вот что удивительно. Когда мы начинаем строить эти вот близкие отношения с ним, когда ищем именно Бога, а не то, что можем получить от него, то бонусом он дает нам и все остальное, необходимое для жизни. Вот вам и сказочная рая. Илья стоял у кассы магазина и в очередной раз прикидывал, хватит ли ему тысячи на все. Еще дома у Раи с Егоркой он принял решение потратить на них, у них же заработанные деньги. Ничего, успокаивал он сам себя. Бог не выдаст, свинья не съест. Как-нибудь протянем. Денег от утренников хватит, чтобы продержаться месяца два, а то и три при большой экономии. К тому же поступили заявки на проведение двух юбилеев и свадьбы. Так понравилась его работа родителям детей. А там, глядишь, предприятие его снова откроется, и он вернется на свое место. Ну или в другую какую компанию устроится. Обходя прилавки супермаркета, он долго колебался, выбирая между «дешевле, но побольше» и «вкуснее, но поменьше». В одном только он не сомневался. Как только на витрине увидел маленькую рассаду живой елочки в горшке, сразу положил ее себе в тележку. Пусть порадуется мальчонка, получится ухаживать за растением, а весной с мамой высадит во двор на всю жизнь память. Выкладывая продукты перед кассиром, Илья услышал сзади громкий восторженный детский шепот. «Мама, мама, смотри, это же Дед Мороз, настоящий! Мам, а Дед Мороз, он что, тоже ходит по магазинам?» Я думал, он живет в чудесном мире. Только сейчас Илья осознал, что он все еще в своем костюме, даже бороду не снял. Он быстро сориентировался. Откашлявшись в руку, он повернулся и гулко произнес, обращаясь к изумленной девочке. «А как же! В магазинах много такого, что может порадовать ребятишек. Почему бы мне не наполнить мой волшебный мешок здесь? Я ведь слышу, о чем ты просишь маму с папой. Знаю, какого подарка ждешь. И потом...» Если, конечно, ты хорошо себя ведешь, нахожу этот подарок в каком-нибудь супермаркете и кладу тебе под елку. Разве не чудо? А как ты попадаешь в нашу квартиру? У нас ведь нет трубы, а дверь закрыта. Мои секреты не обязательно знать маленьким детишкам. Я и так знаю. Тебе эльфы помогают. Может быть, может быть. Илья по-доброму рассмеялся, с благодарностью и любовью вспоминая свою жену и дочурку в их вязаных шапках с большими меховыми помпонами сверху. Чем не эльфы? А уж как они старались, расшивая его бандировании снежинками и серебристой тесьмы. Едва он вышел из магазина, как опять позвонил Серега. Интересно, чего ради? Тот целый год от него ни слуху ни духу, а сегодня названивают уже второй раз, и все не вовремя. Может, он напился и забыл, что уже поздравлял. Илюха, слух сюда. Без предисловия начал друг. Мы сейчас с ребятами в одной компании зависли. Я кое-кому о твоей ситуации капнул. Короче, есть вакансия. Беспонтовая, но тридцатник будешь иметь. А что за вакансия-то где? Какое образование требуется? Да какое там образование? Сидишь за компом, документы печатаешь, до да бумажки туда-сюда перекладываешь. Любой сможет. Конечно, эта бодяга больше какой-нибудь девчонке подходит. Но ничего, как соскучишься, так в начальнике вырвешься. Удивляясь самому себе, Илья вдруг произнес слова, которые еще секунду назад он ни за что говорить бы не стал. Но повинуясь внезапному благому порыву, он все же сказал их спокойным ровным голосом. «Спасибо, дружище, это для меня реально хорошая новость. Но знаешь, я тут подумал...» Вообще-то у меня ситуация еще терпит, а вот у знакомой совсем кранты. Как думаешь, можно ей предложить твою вакансию? Да не вопрос, дело хозяйское, но учти, я тебе больше ничем не смогу помочь. Подумай, после праздников дашь ответ. Ну все, пакета Илья стоял ошарашенный, не зная, на что ему решиться. С одной стороны, вот она, развязка его проблемы. Работа непыльная, достаток стабильный, даже превышающий доход в последние месяцы. На другой чаше весов спасение целой семьи, возможно, даже буквально от физической гибели. И кто его дернул за язык? Впрочем, о своем разговоре с Серегой он не обязан сообщать Рае. Она ему никто. Просто занесет сейчас ей покупки, отработает последние два вызова и пойдет обрадует жену. Из подъезда кто-то вышел как раз, когда он собирался звонить в домофон райным соседям. Поднявшись на нужный этаж и с трудом вспомнив условный стук, он забарабанил костяшками пальцев по уже знакомой двери. Передавая пакет с продуктами смущенной молодой женщине, он набрал в легкие побольше воздуха и, стараясь не думать, что он сейчас делает, с скороговоркой выпалил ей все, что касалось работы. На улице начало темнеть, когда Илья вышел во двор и направился на автобусную остановку. На душе стало спокойно и по-настоящему празднично. Сомнения и терзания остались позади. Он поступил правильно. Теперь он видел ясно промысел Бога во всей этой истории. Его заботу о беспомощной молодой женщине и ее сыне. Господь разом помог и в материальной их нужде, и в духовной. И как здорово, что он, Илья, был удостоен не только наблюдать за работой великого бога, но и быть его соработником, сотворцом чуда. Одно только слегка тревожило мужчину. Как отнесется к его поступку жена? Впрочем, он знал наверняка, она его поддержит. Эльфы ведь всегда на стороне добра.